что он, судья Бао, вместе со святым Ланем отыщут наиболее благоприятное с точки зрения геомантии место для захоронения юноши, после чего и спросит у князя Янелу особого благоволения для безвременно усопшего, лишь этого замело наконец свое действие. Затем выездной следователь, который под конец перепирательства с роднёй начал чувствовать, что его вот-вот хватит заворот ворот мозгов,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 У входа в это странное сооружение, не устававшее поражать воображение судьи, был привязан на лохолично жующий сена упитанный ослик с мордой существа, давным-давно познавшего Дао. Ослик наверняка принадлежал магу, но откуда он в него взялся, судья понятия не имел. Едва слуга судьи Бао, на этот раз исполнявший роль возницы, остановил голубую, разукрашенную золотыми и розовыми лотосами повозку на пороге жилища Мигом возник железная шапка собственной персоной, оценивающая окинул взглядом повозку и сидящих на ней людей. «Ты, мой друг Бао, прямо не на похороны, а на праздник фонарей Юаньсяо собрался», – заметил он, подходя к повозке. «Извини, друг мой Лань», – развел руками выездной следователь. «Другой повозки у меня не нашлось, а перекрашивать эту не было времени». «Ничего», – пробормотал Даос, склоняясь над лежащим в повозке покойникам. Так-то же лучше. Может быть, посыльный Янь Вана не так быстро учуют нас и не явится за твоим племянником раньше времени. Янь Вана? Переспросил судья, наблюдая за тем, как Вань Даусин сосредоточенно вводит руками над телом покойного и на лбу Дауса постепенно проступают мелкие капельки пота. Именно так следует называть владыку темного приказа во время встречи с ним. Голос мага был глух и невнятен и не вздумай называть его просто Янило, разгневается. Наконец железная шапка прекратил свои загадочные действия, устал и вытер пот с лба, и, коротко бросив «поехали», принялся отвязывать своего ослика. «А куда мы, собственно, направляемся, друг Мулань?» осведомился судья Бао, когда Дао словко оседвал ослика-мудреца, повесил позади себя на спину безропотного животного две связанные ремнем сумки из темно-красной кожи, странным орнаментом по краю и поравнялся с уже тронувшейся с места повозкой. Провинцию Сучуань, уезд Фэньду, коротко бросил Даос и умолк, явно сочтя дальнейшие пояснения излишними. Пояснения действительно были излишними. Почти любой житель Поднебесной, включая выездного следователя Бао, прекрасно знал, что именно в уезде Фэньду провинции Сучуань находится спуск в ад Фэньду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 Потом тело собаки вытянулось и застыло. Судья сделал шаг, другой, и, наконец, смог разобрать, что именно начертил в пыли пес, вложил остатки жизни в это последнее усилие. Иероглифы. Два старых иероглифа, написанных головастиковым письмом. Цзинь и Жань. Так и запомнился судье,